Он вытащил из кармана маленького грызуна, которого обычно таскал при себе, небольшого длиннохвостого зверька. Это был сурок, которого он терпеливо выдрессировал, так что тот знал свое имя – Петр, Шел на свист хозяина, вместе с ним ел, спал. Юноша уставился на сурка озадаченным, огорченным взглядом, погладил его. Очень нескоро освободился он от тупой растерянности и смущения, и то лишь когда увидел, что с ним теперь куда больше носятся, чем прежде. На лицах всех придворных, от генералов и высших чинов до последнего лакея была написана теперь особая преданность, бережность, угодливость. Когда он мало-помалу это уразумел, ему стало доставлять удовольствие вновь и вновь играть этими чувствами усиливать их. Он отдавал приказания, самые противоречивые, без толку и с удовольствием наблюдал потом, с каким усердием они выполнялись. Заставлял людей бросаться туда-сюда, наслаждаясь тем, что с их лиц так и не сходит выражение покорной и слепой готовности. Только одному человеку его новый сан, по-видимому, ничуть не импонировал. Это Фраунбергу. Всякий раз, когда Менгард встречал самоуверенного толстяка, он испытывал неприятные чувства. Это жирное голое лицо с жабьей пастью, белесые волосы, красноватые глаза, словно таили в себе угрозу. Юношу пугал и игривый тон альбиноса. Фраунберг и теперь подошел к нему, снисходительно прищурился, поэтически проговорил своим песклявым голосом. «Что, молодой герцог?» «Небось, трудновато? Только не терять головы, уж как-нибудь справимся!» Мясистый страшной рукой взял он пухлую, наивную руку юноши, подмигнул ему отнюдь непочтительно, несмиренно, а скорее с каким-то шутовским, насмешливым превосходством. Повернулся, ушел, насвистывая свою любимую песенку. Ну вот прискакал Фридрих, потный, взволнованный, полный воодушевления. Тотчас же проник в покой молодого герцога, двоюродные братья обнялись, Мейнгард в присутствии друга почувствовал облегчение. Фридрих рассказал ему историю с отцом, Мейнгард восхитился. Статный темноволосый принц, обуреваемый энергией честолюбием молодости, закусил у дела и увлек белокурого, толстого, податливого Мейнгарда, а тот, восторженно глядя на него голубыми простодушными круглыми глазами, почитал себя счастливым иметь столь замечательного друга. Мейнгард разоткровенничался, поведал и о неприятном снисходительном тоне Фраунберга. Фридрих вскипел, затопал ногами, заявил, что этого так не оставит, велел его позвать. Бросил ему через плечо свысока, что здесь, в Мюнхене, герцог не нуждается в его услугах, и предлагает ему встретить и сопровождать вдовствующую герцогиню, которая без сомнения уже выехала в Баварию. Фраунберг поглядел на обоих молодых людей спокойно, дерзко, улыбаясь с добродушной иронией, сказал, что охотно участвовал бы в подготовке к похоронам всегда столь милостивого к нему марграфа, но крайне польщен возложенным на него поручением сопровождать не менее милостивую к нему герцогиню. Он надеется, добавил Фраунберг с отеческой заботливостью, что молодые господа справятся здесь в Мюнхене и без него. Прищурившись, посмотрел на одного, на другого, вышел. Фридрих прибыл с весьма определенной политической программой и старался, прежде чем им могут помешать другие, отец герцогиня Габсбург, вдолбить ее своему кузену. Он был отнюдь не согласен с исконным Виттельсбаховским методом правления, при котором бюргерство выдвигалось в противовес дворянству, и города поддерживались за счет замков. Это нерешительная, осторожная политика, достойная торговцев и лавочников, считавшая не рыцаря полноценным человеком и уважавшая его, глубоко претила ему. Мир держится, это было для него неприложно христианским рыцарством и государем, не иных ограничений, кроме созданных им самим законов рыцарственности. Но у теперешних государей нет гордости. У них что ни шаг, то уступка, компромисс. Они умоляют, они возвеличивают свою власть. Надо укрепить дворянство, согнуть всех ниже стоящих в бараний рог, сделать их лишь подножьем государьего престола. Что деньги, что торговля, что города. Надо смахнуть пыль со старинных светлых законов рыцарства, опереть на них страну и государство. Юный Мейнгард мечтательно внимал пылким речам друга. Тот, наконец, перешел к практическим предложениям. Мейнгард должен осуществить эти идеи в своих странах. Есть еще в Баварии бароны Старой Закалки всю свою жизнь с должным презрением третировавшие бюргерскую мразь. Пусть Мейнгард вместе с ним и группой аристократов создаст общество любителей охоты и турниров на основе строгого устава старинных рыцарских объединений вроде рыцарей круглого стола и подобных им клубов высшей знати. Однако этот союз отнюдь не должен иметь целью одни спортивные забавы. От него должно ждать обновление всей нации. И прежде всего он должен взять в свои руки управление государством вместо кабинета министров, состоящего из высохших богословов и чиновников. От всей души дал Мейнгарт свое согласие. Он боялся бремени правления. Теперь он освобождался от него и был счастлив. Что все так хорошо складывается, что государственными вопросами можно заниматься в обществе любящих спорт сотоварищи и рыцари, под руководством его гениального друга Фридриха. Они уселись, составили список баронов, которых следовало принять в союз: Ульрих фон Абенсберг, Ульрих фон Лабер, Гиппольд фон Штейн, эти прежде всего затем Гегенран, Фрейнберг, Пицценаур, еще Траудзам фон Фраунгофен, Ганс фон Гупенберг, Отто фон Макслрайн. Некоторые имена вызывали сомнения, требовали долгого и подробного обсуждения. Молодой герцог вытащил из кармана своего сурка. Большеголовый зверек сидел на столе, водил хвостом, внимательно следил за пишущими. Юноши работали с таким увлечением, что головы у них пылали. Когда вечером приехал герцог Стефан, правительство Баварии было почти составлено. Фридрих настоятельно убеждал кузена, чтобы тот вел себя как можно осторожнее с герцогом Стефаном. Поэтому Мэнгерд в разговоре с дядей был замкнут, упрям. Герцог хотел получить от Мэнгарда согласие по ряду принципиальных вопросов относительно границ, пошлин. Менгард уклонился, заявил по совету Фридриха, что подождет, пока отец будет предан земле. Герцог Стефан слишком хорошо понимал, что за этим сопротивлением кроется Фридрих. Бесился, радовался. Затем приехала Маргарита, и в тот же день очень торжественно прибыл герцог Рудольф Австрийский. Марграфа похоронили с неимоверной пышностью. И Агнеса фон Флавон еще раз убедилась, что черный цвет идет ей больше всех других цветов. От Катафалка, от вдовы Маркграфини, от пфальцграфов Рейнских, от герцогов Австрийских и обеих Баварий взгляды присутствующих то и дело обращались к ней. Молодого герцога Мейнграда теребили то Маргарита Тирольская, то герцог Стефан Нижнебаварский, то герцог Рудольф Австрийский. Все они требовали указов, договоров, подписей. Но добродушный податливый юноша под влиянием Фридриха оставался тверд. На третий день после похорон Марграфа был основан Артуров Круг, союз баварских рыцарей. Его возглавляли Мейнгард и Фридрих, господа фон Абенсберг, фон Лабер, фон Штейн. Членами были 52 верхние и нижнебаварских барона. Своей матери и герцогам, требовавшим от него решения, Мейнгард заявил, что связан рыцарской клятвой и не может ничего ни сказать, ни сделать, не спросив своих друзей и доверенных участников Артурова круга. Ошеломленные смотрели на него Стефан, Маргарита, Рудольф. «Что это за дворянская клика?» забравшая юношу в свои руки. Недоверчиво обнюхивали они друг друга. Только Стефан сразу почуял, в чем дело. «Вот бесенок», — кипел он довольный.